Глава 12. 80 гробов стояли на земле в несколько рядов. Их покрывали звездно-полосатые флаги и цветы. Гробы доставили сюда полчаса назад на транспортном самолете американских военно-воздушных сил и выставили для прощания с невиданной прежде помпезностью и соблюдением всех правил траурной церемонии. Убитые горем родные и близкие, коих насчитывалось не менее тысячи, сидели на легких раскладных стульях вдоль бетонной стены ангара и ошалело смотрели на море цветов и флагов. Они ожидали, что похороны будут достойными, но не могли представить, что все будет обставлено с такой невероятной торжественностью. Даже для страны, которая довольно часто хоронит погибших за ее пределами сограждан, подобное количество гробов было слишком большим. 80 американцев, 8 англичан, столько же немцев и ни одного француза. Франция давно бойкотировала работу западных дипломатических ведомств в Каире. Всех присутствующих волновало одно – Почему в посольстве оказалось так много американцев после 10 часов вечера? Этот вопрос неоднократно задавали и вездесущие журналисты, но сколь-нибудь вразумительного ответа на него так никто и не получил. Да и кто мог дать разъяснение, если организаторы злополучной вечеринки лежали сейчас в гробах под национальными флагами? Однако в столичном округе Колумбии Уже распространился слух, что устроенный руководством посольства прием затянулся из-за того, что, дескать, продукты подвезли очень поздно, а оркестр прибыл еще позже. А из этого неизбежно вытекал еще один непростой вопрос. Почему служба безопасности не позаботилась о тщательной проверке всех въезжающих на территорию посольства машин, Ведь все должны были понимать, что террористы проводят акции в любое время суток. Через некоторое время всех стал занимать еще один вопрос, на который никто из официальных лиц не мог или не хотел ответить. Почему в американском посольстве в Каире оказалось так много сотрудников? 80 человек? В столице государства, которое заведомо не могло обеспечить безопасность дипломатического корпуса. Даже представители государственного департамента сочли этот вопрос не только уместным, но и жизненно важным для судеб многих сотен других дипломатических работников в странах Ближнего и Среднего Востока. Как только утихли звуки траурной мелодии, с великим усердием, исполненной оркестром военно-воздушных сил США, Перед собравшимися выступил президент. Его голос то и дело срывался, а пару раз ему даже удалось выдавить скупую слезу. Но после восьми лет бездарного правления такие театральные эффекты уже мало кого могли взволновать. По обыкновению он пообещал отомстить преступникам, но и это не произвело должного впечатления, так как все прежние обещания президента остались невыполненными. Вероятно, понимая всю нелепость своего положения, он предпочел заострить внимание родных и близких на беспримерном самопожертвовании погибших и сулил им соответствующее воздаяние в загробной жизни. После этого выступил государственный секретарь, зачитавший имена жертв и вознесший хвалу профессионализму и мужеству погибших. Его выступление слегка разрядило обстановку и придало ей еще большую торжественность. В рядах родственников послышались громкие всхлипывания, которые тут же были приглушены звуками траурной музыки. Дольше всех выступал вице-президент, уделивший особое внимание актуальности борьбы с международным терроризмом и повышению безопасности американских граждан за рубежом. Его речь была настолько воинственной, что казалось, он готов вступить в эту борьбу, причем немедленно и даже несмотря на то, что никогда не держал в руках оружие. Это выступление многим показалось довольно странным, так как вице-президент прежде не демонстрировал подобных настроений, и только наиболее компетентные наблюдатели понимали, что активность президентской команды вызвана прежде всего – неожиданным вступлением в предвыборную борьбу Аарона Лейка, не скупившегося на угрозы в адрес террористов и всех прочих врагов Америки. Лейк молча наблюдал по телевизору за унылой церемонией похорон жертв террористического акта, находясь на борту своего персонального самолета, летевшего в Детройт, где его ожидала солидная аудитория. Кроме членов его довольно внушительной команды, в самолете находился еще и специалист по изучению общественного мнения, которого называли просто Полстером. В то время как все с интересом следили за торжественным похоронным ритуалом, Полстер, казалось, был единственным человеком, кто занимался своими непосредственными обязанностями. Он сидел за небольшим столом, склонившись над двумя портативными компьютерами, тремя телефонами и множеством каких-то странных аппаратов, о предназначении которых никто в самолете понятия не имел. Предварительные выборы в штатах Аризона и Мичиган показали, что рейтинг арона Лейка постепенно повышается, в особенности в его родном штате, где его противником был хорошо известный всей стране губернатор Индианы по фамилии Терри. В Аризоне Лейк одержал внушительную победу, хотя это стоило немалых средств и сил, что же до штата Мичиган, то здесь он уступил сопернику, проиграв примерно 10 пунктов, но и это напоминало скорее победу, чем поражение. В отличие от Терри, Лейк был более красноречив, более убедителен и вообще произвел неплохое впечатление на избирателей. Во всяком случае, местные обозреватели единодушно отмечали, что если губернатора Терри просто слушали, то Аарона Лейка слушали с неподдельным интересом, внимательно и вдумчиво. То всему было видно, что трагедия в Каире произвела на всех столь удручающее впечатление, что люди стали внимательнее относиться к словам человека который давно предупреждал их о нарастании антиамериканских настроений и о разгуле международного терроризма. Но и это еще было не все. Губернатор Терри вдруг понял, что денег на избирательную кампанию у него почти нет, чего нельзя было сказать о кассе кандидата Лейка, которому деньги поступали быстрее, чем он мог их потратить. Когда вице-президент закончил свою напыщенную речь, Лейк отошел от телевизора и вернулся к столу, где лежали непрочитанные им газеты. Один из помощников тут же посуетился и принес шефу чашку крепкого кофе. Лейк сделал глоток и посмотрел с высоты почти восьми миль на расстилающуюся внизу плодородную равнину Канзаса. «Как все-таки приятно, когда подчиненные угадывают любое твое желание и выполняют его беспрекословно!» В этот момент Лейка потревожил еще один помощник, вручивший ему послание с просьбой как можно быстрее связаться по указанному телефону. Кандидат в президенты быстро окинул взглядом салон самолета и насчитал 13 человек. На смену приятным мыслям о комфорте пришла не очень утешительная мысль о том, что, получив многочисленные льготы и привилегии, он утратил возможность побыть наедине с собой, без свидетелей и посторонних. Лейк все время проводил со своими помощниками, со своей командой, с многочисленными и до смерти надоевшими ему журналистами. Все свои выступления он так или иначе должен был согласовывать с экспертами, каждый шаг должен был оценивать с точки зрения его последствий для предвыборной борьбы и так далее и тому подобное. Но и это было еще не самым неприятным в его нынешней жизни. Он спал не более шести часов в сутки, но даже глубокой ночью в какой-нибудь гостинице не мог чувствовать себя свободным, так как за дверью стояли агенты службы безопасности, незримое присутствие которых не давало ему покоя. Конечно, Лейк так уставал, что спал очень крепко, но когда просыпался рано утром и заходил в туалет или в ванную, ему почему-то не покидало ощущение, что за ним следят и тут. Надо сказать, он даже не успел как следует приспособиться к своему новому статусу и научиться нести на плечах огромный груз ответственности которые на него возложили. Действительно, он, Аарон Лейк, тихий и почти незаметный конгрессмен из далекого штата Аризона, вдруг стал звездой первой величины, сенсацией на политическом поприще. Он набирает очки, в то время как его соперники теряют все завоеванные ранее преимущества. Он получает все больше и больше денег, в то время как другие кандидаты уже почти выдохлись и вынуждены экономить даже на поездках. За ним постоянно тянется толпа журналистов, в то время как о других уже почти забыли. Но больше всего Лейку нравилось, что сейчас практически каждое его слово доходило до избирателей. Его цитировали, пересказывали, подтверждали весомость своих слов ссылками на его авторитет, Кроме того, за последнее время он обзавелся столь могущественными друзьями, что некогда казавшаяся ему утопичной идея стать президентом начала обретать вполне реальное очертания. А ведь еще месяц назад он не мог даже мечтать об этом. Конечно, Арон Лейк старался трезво оценивать свои перспективы и не обольщаться понапрасну до поры до времени но жизнь сама выводила его на финишную прямую. Поначалу избирательная кампания казалась ему настоящим дурдомом, но потом, когда он внимательно ко всему присмотрелся, оказалось, что в ней прослеживается определенная логика, недоступная, правда, постороннему человеку, но от этого не менее жесткая. Рейган тоже был не самым удачливым политиком и не без труда пробился в Белый дом. Но все же он нанес поражение Картеру и доказал стране, что она сделала правильный выбор. Ему не помешало то, что он был выходцем из семьи алкоголика и ничего не смыслил ни в политике, ни в юриспруденции. А все потому, что Рейган постоянно следовал простым правилам. Всегда улыбался, не теряй присутствие духа, не обращай внимания на дураков, Побеждай на всех предварительных выборах, будь умнее других, и через некоторое время ты непременно окажешься в мягком кресле овального кабинета. Один, а у твоих ног будет весь мир. Тедди сидел с Йорком перед огромным экраном телевизора и молча наблюдал за происходящим на военно-воздушной базе «Эндрюс». Вообще-то он предпочитал наблюдать за событиями без посторонних, но когда ситуация обретала угрожающие для его планов черты, он всегда приглашал Йорка, на которого мог положиться, как на себя самого. Вот и сейчас волна обвинений ЦРУ в попустительстве террористам достигла апогея. Разумеется, Мейнард прекрасно понимал. Правительству сейчас позарез нужны были козлы отпущения, чтобы свалить на них все грехи. Но таких обвинений он еще не слышал. Тележурналисты то и дело мелькали на экране, указывая пальцем на ЦРУ, как на главного виновника, происшедший в Каире трагедии. «Мы, дескать, платим налоги, кормим этих бездельников, а они загорают на южном солнце и в ус не дуют». Стало быть, безвинные жертвы на их совести. Если бы они только знали истинную причину этого взрыва, на ЦРУ обрушился бы такой вал негодования, что даже трудно представить. В конце концов, после мучительных раздумий, Мейнард поделился с Йорком своей тайной и раскрыл истинные причины трагедии в Каире. Нечто подобное уже бывало в их практике раньше. И сейчас Тедди надеялся на его понимание. Собственно говоря, в этом не было ничего предосудительного. Если страна пытается установить полицейский контроль над всем миром, то при этом неизбежно будут жертвы и в рядах полицейских. Они с Йорком и раньше видели доставляемые со всех концов мира гробы, покрытые американскими флагами, и относились к этому как к неизбежности – своеобразным издержкам невероятно сложного процесса установления мирового господства. Последняя жертва в Каире должна была стать венцом многолетних усилий Тедди Мейнарда по спасению американцев. Ведь после этой трагедии страна поддержит Аарона Лейка, и он превратится в президента Соединенных Штатов. Поражение в этой борьбе, Казалось Мейнарду настолько невероятным, что он не хотел думать об этом. Да и о каком поражении может идти речь, если комитет ДИПЭК только за две последние недели собрал не менее 20 миллионов долларов на предвыборную борьбу? И сбор пожертвований успешно продолжается. Даже в таком консервативном округе, как Вашингтон, с его твердолобыми ретроградами, За это время удалось заручиться поддержкой большой группы конгрессменов, на что ушло почти 6 миллионов долларов. Однако самой крупной их победой стал упрямый сенатор Брит, бывший кандидат на пост президента и отец уже известного нам таиландского парня. Когда он во всеуслышание объявил о своем решении выйти из предвыборной борьбы, Его долг составлял не менее 4 миллионов долларов, и при этом никакой надежды на то, что ему когда-нибудь удастся погасить его. И он его погасил. Элейн Тайнер хорошо знала свое дело и имела в своем распоряжении нужную информацию. В качестве полномочного адвоката комитета ДИПЭК Она добилась встречи с сенатором Бриттом и в течение целого часа уговаривала его оставить бессмысленную затею и получить за это весьма приличные деньги. В конце концов, сделка была заключена. Комитет обязался оплатить все произведенные им расходы на избирательную кампанию, а он, в свою очередь, должен был громко заявить, что поддерживает А. Роналейка. А у нас были предварительные данные о возможных жертвах? Угрюмо спросил Йорк. Нет, ответил Тедди после долгой паузы. Их разговоры всегда отличались неторопливостью и основательностью. Почему же так много жертв? «Потому что было много спиртного», — спокойно отреагировал Тедди. «Такое часто случается в арабских странах. Чужая культура, тоскливая жизнь, отсутствие привычных развлечений. Когда наши дипломаты устраивают вечеринку, все надираются до чертиков. Многие из погибших были пьяны в стельку». В бункере воцарилась... Кнетущая тишина. «А где сейчас Идол?» Продолжал допытываться Йорк. «Сейчас он в Ираке, а вчера был в Тунисе. Полагаю, нам следует остановить его любой ценой. Да, но только не сейчас, а в следующем году. Это будет великая победа президента Лейка». 12. Из 16 конгрессменов, выразивших согласие выступить в поддержку Арона Лейка, были одеты в голубые рубашки, а остальные четверо в белые. Для Элейн Тайнер подобное единообразие в одежде давно не было секретом и удивление у нее не вызывало. Как только политик из столичного округа Колумбия Узнает, что окажется перед телекамерой, он непременно напяливает голубую хлопковую рубашку. Это уже стало традицией. Элейн собрала их в огромном зале отеля Уиллард и поручила открыть встречу старшему из них, члену палаты представителей от штата Флорида, Терману. Он тут же пригласил в зал представителей средств массовой информации, и сразу предупредил журналистов, что событие это чрезвычайно важное и должно быть надлежащим образом донесено до избирателей. Изредка поглядывая в свои записи, Терман коротко проинформировал собравшихся о важнейших событиях мировой политики, подробно остановился на террористическом акте в Каире, обрисовал ситуацию в Китае, и критически отозвался о реформах в России. Подводя итог внешнеполитическому обзору, он недвусмысленно заявил, что современный мир стал намного тревожнее и опаснее, чем это было прежде. Изрядно потрепав проблему внешней угрозы для Соединенных Штатов, конгрессмен Терман перешел к состоянию национальных вооруженных сил и выплеснул на журналистов массу статистических данных, убедительно свидетельствующих о сокращении расходов на оборону, что, несомненно, является серьезной проблемой в системе обеспечения национальной безопасности. В последней части выступления Терман пустился в пространное рассуждение о своем давнем друге Ароне Лейке. Он начал с того что знает кандидата много лет, проработал с ним долгие годы и всецело доверяет ему как политику, патриоту и гражданину. А Аарон Лейк, по его мнению, обладает поразительной способностью предвидеть будущие проблемы своей страны и, что еще более важно, знает, как можно спасти ее от все более возрастающей угрозы. «Конечно», — заключил Терман, — Современные люди утратили бдительность и не понимают, в какое сложное время мы живем. Они не любят, когда им говорят о важной роли того или иного кандидата. Но сейчас настал именно такой момент, когда нужно по-новому взглянуть на страну и на проблемы, с которыми ей придется столкнуться в следующем веке. В самом конце своей напыщенной речи Терман заявил, что долгое время... Энергично поддерживал кандидатуру губернатора Терри, но потом, после долгих и мучительных раздумий, пришел к выводу, что спасти страну может лишь Аарон Лейк. Именно поэтому он не чувствует себя предателем и призывает всех собравшихся сделать свой выбор в пользу этого кандидата. Правда, Терман не упомянул о том, что популярность Аарона Лейка набирает силу даже в его родном избирательном округе. Это было бы слишком прагматично для такого серьезного консерватора, каким он себя издавна считал. Затем микрофон был передан конгрессмену из Калифорнии. Он не стал говорить о популярности Лейка на своей территории, а ограничился констатацией того факта, что в его штате к северу от Сан-Диего расположены штаб-квартиры многих крупнейших военных корпораций на заводах которых работает по меньшей мере 45 тысяч рабочих и служащих. Все они единодушно поддерживают предвыборную программу Аарона Лейка, и он, как их представитель в высшем законодательном органе страны, не может не считаться с их мнением. На самом же деле, все произошло гораздо проще. На него было оказано мощное давление со стороны влиятельных кругов Калифорнии, особенности представителей аэрокосмической промышленности, а их разумные доводы были подкреплены весьма приличной суммой в размере 250 тысяч долларов. Последний аргумент был настолько неотразим, что конгрессмен счел за благо не искушать судьбу и тут же заявил о поддержке А. Рона Лейка, тем более что его избиратели действительно отдавали предпочтение именно ему, а не кому-то другому. Когда выступления закончились и журналисты стали задавать вопросы, все конгрессмены сгрудились в кучу и почти вырывали друг у друга микрофон, опасаясь, что могут не попасть на телеэкраны в вечерних новостях. И хотя этой пресс конференции никто фактически не руководил, она производила весьма неплохое впечатление. Конгрессмены единодушно призвали избирателей поддержать кандидатуру Арона Лейка как выразителя заветных чаяний американского народа и как человека, которому нужно доверить судьбу страны. Элейн Тайнер имела все основания быть довольной проделанной работой. Прес-конференция прошла успешно, фактически стала в политических кругах сенсацией, привлекла к себе внимание общенациональных средств массовой информации и прочно утвердила Аарона Лейка в качестве бесспорного лидера предвыборной гонки. Теперь нужно было быстро закрепить достигнутый успех и развить его с помощью как минимум пяти подобных пресс-конференций, которые Элейн запланировала на предстоящие несколько дней. А накануне Большого Супер-вторника она подбросит журналистам свой главный козырь, выпустит сенатора заявление которого должно окончательно склонить чашу весов в пользу Аарона Лейка. Нед с волнением открыл почтовый ящик и достал оттуда розовый конверт с письмом от Перси, того самого юного и красивого парня, который по несчастью оказался в наркологическом реабилитационном центре и получил его письмо через Лорел Ридж, почтовый ящик номер 4585. И вот теперь Нед решил собственными глазами увидеть этого парня или того, кто доставлял для него письма. Именно поэтому он приехал во Флориду и гулял по Атлантик-Бич уже два дня, безуспешно пытаясь найти хоть какие-то следы таинственного Перси, письма которого вызывали у него весьма серьезные подозрения. Ничего другого ему, собственно, и не оставалось. Нед давно был на пенсии, накопил за долгую жизнь немало денег и больше всего на свете боялся потерять их. У него не было семьи и близких друзей, с которыми можно было бы посоветоваться, обращаться к посторонним, понятное дело, не хотелось. В довершении всего в Цинцинате сейчас все завалило снегом а ему так хотелось хоть немного погреться на южном солнце. Приехав на побережье, он тут же снял номер в отеле Sea Turtle Inn, расположенном у самого океана, и по вечерам просиживал в тихих и уютных барах. Он отыскал два чудесных ресторанчика, в которых постоянно толпились молоденькие смазливые мальчики и девочки, а в двух кварталах от отеля совершенно случайно наткнулся на бар Пита, куда частенько захаживал, чтобы выпить пару кружек прекрасного холодного пива, после чего неизменно направлялся в расположенный за углом ресторан Sea Turtle, где засиживался до поздней ночи. Днем нет внимательно следил за почтой. Современным зданием из стекла и бетона, возведенным на первой улице параллельно береговой линии, и часто наведывался к почтовому ящику под номером 4585, одному из 80 прикрепленных на стене почты. При этом он вел себя как заправский конспиратор. Сначала он навел справки о том, не подходил ли кто-нибудь к указанному ящику. Потом прилепил к дверце ящика тоненькую черную нитку, свернув ее замысловатым вензелем, чтобы узнать на следующий день, не открывал ли его кто-нибудь. Некоторое время назад он отправил Перси письмо, в которое вложил чек на тысячу долларов. Деньги срочно потребовались этому парню для покупки кисточек и красок, чтобы писать картины. А за несколько недель до этого Нед написал Перси, что когда-то был владельцем известной галереи современного искусства в Гринвич-Виллидже И тех пор у него сохранились там неплохие связи. Конечно, это было чистейшей воды вранье. Но и Перси, похоже, врал напропалую, в чем нет нисколько не сомневался. Именно сомнения в искренности Перси и заставили его бросить дом и отправиться во Флориду, чтобы выяснить все о своем корреспонденте и не попасться в лапы мошеннику. Подозрения в отношении Перси зародились у Неда с самого начала, то есть с первого письма, которое он получил вскоре после того, как откликнулся на объявление в журнале. А до этого он проверил реальное наличие указанного в журнале почтового ящика, номер телефона и все остальные реквизиты. Правда, адреса там не было, но он узнал его по своим каналам. В первом письме Перси объяснил, что арендованный им почтовый ящик является совершенно секретным, так как многие пациенты центра были высокопоставленными служащими в солидных корпорациях и даже известными чиновниками в администрации губернатора, которые в свое время пристрастились к тем или иным наркотикам и теперь не дают ему покоя. Неду это объяснение показалось достаточно разумным, но выработанная годами осторожность в подобных делах подсказывала. Эту легенду нужно проверить дополнительно и лишь после этого принимать окончательное решение. А пока же было ясно одно. Парнишка неплохо владеет языком и не испытывает трудностей с логическими доказательствами своей правоты. Но у Перси было такое милое, такое красивое лицо, что просто невозможно было отказаться от самой идеи поддерживать с ним контакт. Нед почти каждый день доставал его фотографию, часами мечтал о встрече с ним. Ради этого стоило немного побегать и убедиться, что за письмами нет какого-то наглого обмана. Конечно, просьба Перси выслать тысячу долларов застала его врасплох. Она же подтолкнула Неда оставить на время свой дом и отправиться на поиски таинственного и загадочного пациента реабилитационного центра. Внимательно осмотрев прилегающее к зданию почты пространство, Нед быстро нашел самое удобное место на автостоянке, откуда можно было прямо из машины наблюдать за почтовыми ящиками и за людьми, которые время от времени подходили к ним. Из окошка автомобиля он следил за каждым, кто приближался к почтовым ящикам, но все безуспешно. К его ящику никто пока не подходил. Он даже купил бинокль, чтобы как можно лучше контролировать подступы к ящикам. Через пару дней это занятие настолько осточертело Неду, что хотелось все бросить и вернуться домой, но интуиция подсказывала. За его письмом обязательно придут. Вскоре он увидел, что кто-то действительно проверял ящик. Конечно, в реабилитационном центре может найтись достаточно большое количество пациентов, которые получают почту от родных и близких, но это может быть и мошенник, решивший воспользоваться доверчивостью людей и выудить у них деньги. Кто может дать гарантии, что Нед ошибается? Предполагаемый мошенник появился у почтового ящика на третий день после обеда. Он припарковал свой жук почти рядом с машиной Неда и направился в здание почты. На нем были выгоревшие на солнце брюки цвета хаки, светлая рубашка, не первой свежести галстук и соломенная шляпа, глубоко надвинутая на глаза. В целом же он производил впечатление, беззаботного представителя современной пляжной богемы, каких здесь было пруд пруди в это время. Тревор, а это был именно он, почти весь обеденный перерыв сидел в баре Пита, где выпил пару кружек холодного пива, затем почти час дремал за рабочим столом в офисе и потом решил наведаться на почту и посмотреть, нет ли чего-нибудь новенького для клиентов из тюрьмы Трамбл, Открыв ключом ящик под номером 4585, он вынул оттуда кипу рекламных проспектов и журналов, которые тут же полетели в мусорный бак, и спрятал в карман несколько конвертов. Нет все это время пристально следил за Тревором и радовался в душе, что наконец-то его терпение вознаграждено. Все-таки приятно, что он не зря провел тут три дня, под палящим солнцем. Когда Тревор сел в машину и направился к офису, Нед последовал за ним, немного подождал, когда тот скроется за дверью небольшого, изрядно потрепанного на вид здания, прочитал надпись на двери и с недоумением воскликнул. «Адвокат? Вот так номер!» Убедившись в том, что остался незамеченным, Нед повернул назад, выехал на скоростное шоссе и помчался вдоль берега, минуя один за другим великолепные местные пляжи Вилано, Крессент, Беверли и Флеглер. Вскоре он уже был у ворот отеля. Однако прежде чем войти в свою комнату, он зашел в бар и заказал мартини. Это уже второй случай, когда он быстро вывел мошенников на чистую воду И ему было приятно, что интуиция не подвела его и на этот раз.